В сфере международной политики основным пунктом разногласий между царем Иваном IV и талантливой группой его советников и военных лидеров была, как и во время опалы Адашева, балтийско-крымская дилемма. Три высокопоставленных боярина, князь Воротынский, князь Адоевский, бывший опричник, и боярин Михаил Яковлевич Морозов, подобно в свое время Адашеву, побуждали царя заняться татарской проблемой и, закончив Ливонскую войну, удовлетвориться восточной частью Эстонии, включая Юрьев, Тарту и Нарву, все еще удерживаемую русскими. Воротынский был основным теоретиком организации обороны против татар а также успешного отражения атаки армии Девлет-Гирея в июле 1572 года. Князь Адоевский также много сделал для этой победы, и в то время как царь Иван IV искал убежище в далеком Новгороде, и эта победа привела к отмене опричнины. Царь Иван IV не мог не признать ценность услуг Воротынского и Адоевского. Адоевский был пожалован боярством, Воротынский уже имел боярское достоинство. В то же время царь завидовал успехом двух князей и их популярности, возникшей на этой почве. Кроме того, они не были просто служилыми людьми царя. Каждый все еще удерживал часть своего бывшего удела. Их сопротивление его внутренней политике не только раздражало Иван IV, но и казалось ему опасным. В апреле 1573 года, когда ожидалось очередное нападение татар, Воротынский, Адоевский и Морозов были назначены воеводами русской армии, развернутой по линии защиты реки оки Не принимая во внимание соображения безопасности армии и нормы морали, царь Иван IV воспользовался отсутствием князей в Москве, чтобы избавиться от них. Выразительная вставка в разрядную книгу 1573 года гласит «Царь Иван подверг бесчестию бояр-воевод князя Воротынского, князя Адоевского и Морозова и приказал их казнить». Сибирский сборник, страница 39, интерпретация Вернадского. Причина этого приказа неизвестна. Я склонен думать, что три воеводы побуждали царя позволить им начать поход на Крым, чтобы закрепить победу 1572 года. Этот план нарушил бы ливонские проекты Ивана IV, и кроме того, его успех способствовал бы еще большей популярности этих людей». Последствия казни князя Воротынского и его помощников могли бы стать для России катастрофическими, если бы татары тогда решились напасть. Но они хорошо запомнили свое поражение в предыдущем году и не были готовы к новым сражениям. Казни бояр, подозреваемых Иваном IV в предательстве, продолжались, хотя и не было такой всеохватывающей волны террора, как во время опричнины. Перечень лиц, казненных в царствование Ивана IV, включая период после 1572 года, смотрите, у Шмурло, том 2, часть 2, страницы 86-99, и у Веселовского в исследованиях опричнены страницы 354-477. Эти расправы вызвали гнев возмущения бояр и высших чиновников. Это стало известно царю Иван IV, и он вновь почувствовал, так же, как до введения института опричнины, что следует применить некоторую хитрость, чтобы удержать власть и обеспечить личную безопасность. Способ, который он придумал на сей раз, был схож с тем, что использовался при введении опричнины, но выглядел более хитрым. В 1565 году, создавая опричнину, Иван сохранил титул царя, высшую государственную власть и контроль над земщиной. В 1575 году